Глава 37. От прошлого не убежишь. Сафрон Уолден, Эссекс. Лето 2016 года. Я шла по главной улице одного из самых живописных городков неподалеку от Лондона. Сафран Олден, Мой новый дом. Новое начало. У меня перехватило дыхание. Извилистая улица завернула за очередной угол, и взору открылась, Больше тюдоровских домов с деревянными балками и других исторических зданий, датируемых 1141 годом, когда город был построен вокруг замка. Кофейни, сувенирные магазины, лавки с мылом ручной работы и местными безделушками. Я не могла дышать. Меня окружали здоровые на вид люди, которые очень отличались от заключенных, с которыми приходилось иметь дело. Матери с детьми, пожилые люди. Все заглядывали в местные магазины, а я не могла наполнить воздухом легкие. Все смотрят на меня. Сковала грудь. Казалось, что грудная клетка давит на легкие. Чем сильнее становилась паника, тем крепче была хватка. Закружилась голова. И не хватало кислорода. Я потеряю сознание, устрою целый спектакль. У меня была паническая атака. Одна из многих случившихся после моего выхода на пенсию. Только вот я этого не осознавала. Молча страдала долгие годы, стараясь справиться самостоятельно, но не достигла успеха. Раньше я никогда не терпела неудач. Хотелось бы рассказать вам счастливую историю о том, как я радостно вышла на пенсию. В действительности мой мир рухнул. Меня подкосили проблемы со здоровьем, которые начались через месяц после ухода из ормвудс Сразу наступила менопауза, которая привела к сильным перепадам настроения. Спустя несколько месяцев в ноябре меня госпитализировали. Нужно было удалить сдавивший нерв позвонок, из-за которого рука утратила чувствительность. Я едва успела восстановиться после операции, как врачам пришлось удалить мне желчный пузырь, поскольку он уменьшился до размера горошины. Наложили 52 стежка. Уже через несколько месяцев меня снова госпитализировали, на этот раз для фундаппликации, операции, которая должна была помочь мне с глотанием. Желудочные клапаны перестали работать, и еда возвращалась в горло, удушая меня. Моё тело меня подводило. Казалось, что стресс, который я подавляла на протяжении многих лет работы в тюремной системе, накрыл меня силой приливной волны. Почему, приезжая на отдых, вы всегда простужаетесь, или заболеваете гриппом. Это та же физиология. Думаю, когда тело расслабляется, его атакуют болезни. Я не только застряла в цикле болезней, но и морально не справлялась с выходом на пенсию. Потеряла цель в жизни и в самые мрачные дни задумывалась о том, зачем мне жить дальше. Это была не я. Это была не та Ванесса Фрейк, которая управляла одной из самых известных тюрем в Великобритании. Я стала тенью самой себя. Подруга Джу некоторое время пыталась уговорить меня обратиться к врачу, но я упорно сопротивлялась. Как обычно, думала, что справлюсь и решу проблему самостоятельно. Я убедила себя, что мне станет легче, если я буду продолжать усердно работать. Ошибалась. Наконец, я сдалась и обратилась к участковому терапевту. Врач поприветствовала меня широкой улыбкой и прощебетала. «Здравствуйте! Чем могу вам помочь?» Она стала портом во время шторма. Через несколько секунд после того, как я села на стул, я превратилась в сопливое месиво. Врач сразу потянулась за коробкой с салфетками, и поставила ее у меня под носом. Ей ничего не нужно было говорить. В перерывах между всхлипываниями я высказала ей все, что держала в себе, рассказала ей, как себя чувствовала, сказала, что больше не могу, что мир смыкается вокруг меня, что я пережила несколько операций и устала болеть, что уволилась с работы, которая была моей жизнью. «Я испытываю ужас и тревогу», — сказала я. «Разочарование. Любая мелочь может вывести меня из себя, разозлить или довести до слез. Не узнаю себя». Она кивнула. Ее глаза были полны беспокойства. «Я то полнею, то худею. Иногда все настолько плохо, что даже не хочу одеваться. Мне не хочется выходить из дома». Паникую в толпе. Я не считаю себя особенной, но мне кажется, что все на меня смотрят. Просыпаюсь в половине шестого, стараюсь занимать себя и придерживаюсь распорядка дня. Обедаю в одно и то же время каждый день, ровно в полдень, как я это делала в тюрьме. Надеялась, что распорядок поможет мне сохранить рассудок, но это не работает». Я перевела дух и продолжила. Скучаю по разговорам в тюрьме, своим коллегам. Бывают дни, когда я ни с кем не разговариваю. Наверное, до сих пор не могу поверить, что моя карьера завершилась. Мне кажется, моя жизнь кончена. В чем смысл? Неужели я просто буду ждать смерти? Она сочувственно сжала губы, И я снова увидела беспокойство на ее лице. «Не поймите меня неправильно. Я не жалею о своем решении. Не могла там оставаться. Просто не понимаю, что мне делать с оставшейся жизнью. Пока я говорила, до меня вдруг дошло, что прошлое меня настигло. Нельзя прожить всю жизнь в окружении жестокости и остаться без шрамов. Титановая стена, которую я выстроила вокруг себя ради защиты, хорошо работала в тюрьме. Но причиняла мне вред сейчас. Полагаю, я, как и многие заключенные, вышедшие на свободу, спустя много лет в тюрьме, стала институционализированной. Тот факт, что я продолжала следовать распорядку дня, подтверждал это. Терапевт не стала долго говорить о том, что у меня посттравматическое стрессовое расстройство, но теперь я была больше, чем когда-либо уверена, что это оно. Это было вызвано болезнями, стрессом и жизнью бок о бок со смертью, насилием и жестокостью на протяжении 27 лет. Мое тело впало в состояние шока. Ее голос смягчился, когда она говорила. Я не знаю, как вы отнесетесь к этой идее, но считаю, что вам следует некоторое время принимать антидепрессанты. Я вздрогнула от этого слова. Наверное, я несколько старомодна. Никогда раньше по-настоящему не верила, что таблетки могут улучшить психическое состояние. Всегда отмахивалась от своих тревог. Однако понимала, в какое состояние отчаяния себя вогнала. Я была в депрессии. У меня не получилось бы вырваться из этой черной дыры самостоятельно, поэтому стиснула зубы и взяла рецепт. «Препарат начнет действовать примерно через шесть недель», — сказала врач. Когда я уходила, врач сказала мне не паниковать, если таблетки не начнут действовать сразу. Она была права. Антидепрессанты подействовали мгновенно, но когда это произошло, мне сразу стало лучше. Я снова смогла мыслить рационально. Туман депрессии рассеялся. Я начала видеть радость в мелочах. Смогла оценить тишину и красоту сельской местности, где мы жили. Я смогла дышать. Вскоре после этого в моей жизни произошло второе большое изменение. Я обнаружила, что у меня есть скрытый талант, который был совсем не похож на проведение тайных операций и рейдов. Все началось с того, что Джу подарила мне книгу десертов «Мэри Берри». После этого я стала слегка одержима просмотром кулинарных телешоу и приготовлением тортов. Я начинала с простых бисквитов, но довольно быстро перешла к торту «Черный лес», пропитанному вишневым ликером и посыпанному темным и белым шоколадом а также шоколадному торту в мятной глазуре когда энимея возвращалась из школы и видела что я приготовила на ее лице отражалось счастье и от этого я светилась изнутри джу ругала меня за то что из-за меня она полнеет я немного притормозила А затем увидела объявление в местной газете. Почему бы тебе не откликнуться? спросила Джу, подсовывая объявление мне под нос. Кондитер? спросила я, глядя на нее. Ты серьезно? Ты прекрасно справишься. У тебя талант к выпечке. И так ты будешь печь вне дома. Это прямо за углом, так что ты сможешь ходить на работу пешком. Я пожала плечами. Почему бы и нет? Сомневалась, что меня вообще будут слушать. Меня? Кто почти всю свою жизнь ел готовую еду, разогретую в микроволновке? В резюме я не стала указывать свой опыт работы в тюрьме. К моему удивлению, Анжела Рид, владелица кафе, расположенного прямо у главной городской площади, пригласила меня на собеседование через несколько дней. Не могу выразить словами, как сильно я беспокоилась о впечатлении, которое произведу. Это было похоже на вручение ордена Британской империи. Ну, не совсем, но все же. Подобно тому, как мы репетировали реверанс перед королевой, я отрабатывала, что скажу на собеседовании. Понимаю, это звучит глупо. Наверное, вы думаете, что я должна быть уверена в себе после стольких достижений? но я вышла из зоны комфорта, вернулась на первый уровень. Я была одновременно слишком квалифицирована и недостаточно квалифицирована для работы с минимальной оплатой. Что мне сказать? Обратилась я к Джу за советом. Сначала скажи Анжеле, что ты восхищаешься ее работой, интересуешься выпечкой и хотела бы развиваться в этой сфере. «Мы можем разыграть диалог по ролям? Спросила я, нервничая. Джу хихикнула. «Хорошо, если хочешь, но тебе это не нужно». «Нужно». Джу согласилась и притворилась Анжелой. «Я разыграла, как прихожу на собеседование, сажусь и объясняю, почему хочу получить эту работу». А Джу пыталась сохранять серьезное выражение лица. Решение о том, что надеть на собеседование, было не менее важным. Вы уже поняли, как я себя веду. Мне никогда не нравилось выбирать, что надеть. Когда важный день наступил, половина моего гардероба была разбросана на кровати. «Это?» — спросила я, прикладывая к себе лонгслив Марк Энн Спенсер в бело-синюю полоску. «Идеально!» — ответила Джу сказала я, отбрасывая его, — «может, это?» Я приложила к себе лонгслив в розовую клетку. «Тоже хорошо». Я потянулась за костюмом. «Может, мне лучше одеться более официально?» «Нет!» — запротестовала Джу. «Ради всего святого. На собеседование не обязательно надевать полный костюм». В итоге я решила надеть рубашку и джинсы цвета индиго. Путь до кафе занял три минуты от двери до двери, но он показался мне бесконечным. Я не преувеличиваю, говоря, что все это время репетировала свои реплики. Почему хотел там работать? Что есть такого в кафе Анжел Рид, что отличает его от других? Это кафе было особенным местом в городе. Этажом ниже находилась настоящая пещера Алладина. Это был магазин, где продавалась красивая деревянная мебель местного производства. Я бы с удовольствием обставила ей свой дом. Выше располагалось уютное кафе с массивными деревянными столами и стульями. У него была атмосфера кафе на набережной. Мне понравилось, что там использовали только Местные свежие продукты. Блюда там были экспериментальными. В кафе был большой выбор безглютеновых, веганских и безлактозных тортов, а также любимые всеми блюда. Это был вызов, а мне нравились вызовы. Оказалось, мне не о чем было беспокоиться. Собеседование заключалось в том, чтобы помочь на кухне в приготовлении обеда. Я нарезала ингредиенты и делала все, что нужно было делать, под пристальным наблюдением Анжелы и ее дочери Элисон. — Вы можете испечь для нас этот торт? — спросила Элисон, протягивая мне рецепт фирменного безглютенового торта с лимоном и миндалем. — С легкостью, — уверенно ответила я. К счастью, рецепту было несложно следовать, поскольку в нем было всего четыре ингредиента. Я понятия не имела, прошла ли я тест. Рассказала, что когда-то работала в тюремной системе, но не вдавалась в подробности. Их, похоже, не интересовало мое прошлое. Они лишь хотели понять, есть ли у меня потенциал. К концу собеседования чувствовала себя участницей кулинарного шоу. Я отошла от своего торта, ожидая, когда мои усилия оценят. Рот стал сухим, как песочное печенье. Ладони вспотели. «Просто облегчите мои страдания». «Спасибо, Ванесса. Вы прекрасно себя проявили», — сказала Элисон с улыбкой. «О, нет. Момент наступил». Я собралась с духом. «Вы начнете работать по понедельникам и средам. Вас это устраивает?» — Ага. — пробормотала я, не веря своему счастью. — С восьми ноль-ноль до семнадцати ноль-ноль. — Хорошо? — Да. — ответила я и прокашлялась. — Да.